Глава 3. Новый китайский друг. Чем дольше осматривал доктор Чан Загорского, тем более озабоченным становился. Напоследок он выслушал ему пульс в нескольких местах, и лицо его потемнело окончательно. "Можно что-нибудь сделать?" не выдержал Гонзалин. Доктор Чан был из Гуанчжоу. пекинского, а тем более сяньского диалектов не знал, так что два китайца говорили между собой по-русски. При этом у Ганзалина неожиданно прорезался отчётливый китайский акцент. Ага, можно. После некоторой паузы ввёл доктор: "На болезнь тяжёлая нужны золотые иглы". "Хорошо", сказал Ганзалин. "Болезнь необычная и тяжёлая", задумчиво продолжал лекарь. Нужно будет много игл. Хорошо, повторил Гонзалин. Это будет дорого, сказал доктор Чан. Ничего, можно, отказал Гонзалин. Однако сумма, которую назвал китайский Эскулап, неприятно поразила клиента. Конечно, по старым временам такие деньги для Нестора Васильевича ничего не значили, но сейчас были не старые времена. Загорский 3 года лежал в глубокой коме. Все наличные были потрачены на многочисленных врачей, а к банковскому счёту хозяина, как легко догадаться, Ганзалин доступа не имел. При этом лечение должно было начаться уже завтра. А значит, деньги нужны были тоже завтра. Где взять такую сумму в такие короткие сроки, Ганзалин положительно не знал. В глубочайшей задумчивости вывез он хозяина на улицу, где увидел Покидышева, который, стоя на тротуаре, говорил с директором Северного банка. Заметив Гонзалина, Покидышев распрощался с собеседником и направился к китайцу. Тот с некоторым недоумением воззрился на Ливерия Николаевича. «Что — Что? — спросил Гонзалин, но тут же и вспомнил. — Ах да, сын! Теперь, разумеется, ему было не до купеческих детей, потому что ему хватало своих забот. Но просто бросить человека, который ждал и надеялся, который в конце концов непонятно почему ему поверил Гонзалин, не мог. Точнее говоря, так вполне мог бы поступить старый Гонзалин. Но теперь, проведя в скитаниях с полумёртвым хозяином 3 года, познакомившись поближе и с человеческой подлостью, и с человеческим великодушием, китаец изменился. Раньше он мог быть злым, жестоким, эгоистичным и вообще каким угодно, потому что рядом был Нестор Васильевич, который смягчал и гармонизировал любое дело. Теперь же все обстояло совсем иначе. Теперь, кажется, Гонзолин должен был выступать вместо Загорского. Во всяком случае, пока тот не придет в себя. — Что сказал врач? — полюбопытствовал Покидышев. — Можно ли что-то сделать для вашего господина? — Да. Можно, сказал Гонзалин, не входя в детали. Вся можно. И они отправились в дом Леверен Николаевич. Сказать, что Анна Яковлевна была порапирована, когда в дом вошёл незнакомый китаец, везущий в коляске полумёртвого своего хозяина, значит не сказать ничего. Однако она и бродю не повела и только улыбалась радушно, когда Покидышев старший представил ей своего нового китайского друга и его хозяина, действительного статского советника Загорского. Добро пожаловать, сказала она. Очень рады знакомству. Господин, для вас просто гозалин, отвечал китаец, галантно поцеловав её ручку. Всё же долгая жизнь с его превосходством не прошла для него даром, и он усвоил некоторые светские манеры. Что от меня требуется? тихонько спросил Пакидышев старший, когда формальности знакомства были исполнены. ничего особенного, так же тихо отвечал Гонзалин. Просто веди себя как обычно. Что вы собирались делать дальше? Леверен Николаевич отвечал, что обычно в это время они обедают. Гонзалин с трудом удерживая урчание в животе, объявил это прекрасной идеей, которую нужно немедленно воплотить в жизнь. Спустя 5 минут все собрались в столовой, все, кроме Евгения, он запаздывал. Было видно, что домочадцы немного нервничают и плохо понимают, как же вести себя в такой обстановке. Все чувствовали себя не в своей тарелке, только дочка Мария украдкой поглядывала на Нестора Васильевича, черты которого под электрическим освещением обрели совершенно мраморный оттенок. Как это ужасно, наконец вздохнула она. Такой молодоеще, красивый, если уж и не помнить себя. Сколько ему лет? 50. отвечал Гонзолин, который помнил, что в России, в отличие от Китая, ценится не старость, а молодость. — Ах, он выглядит моложе, — живо сказала Анна Яковлевна. — Ему не дашь больше сорока пяти. — Но, может быть, вашему господину нужно отдохнуть? Его можно отвезти в какую-нибудь покойную комнату? — Нет, — отвечал Гонзолин решительно. — Он будет обедать с нами. Услышав такое, все, кроме покидышева старшего, переменились в лице. Гонзалин же сидел с совершенно непроницаемой физиономией. В этот миг в столовую вошёл Евгений и замер на пороге. Прошу прощения, сказал он, напешив. Я, кажется, запоздал. Отец представил ему Гонзалина и Загорского. Евгений несколько нервно расклонился с китайцем и сел на своё место. Воцарилась неловкая тишина. Покидал же в старший откашлялся и обратился к гостю. А в чём же причина столь тягостного состояния его преосхождения? Война, кратко отвечал тот. Артиллерийский обстрел. Очень маленький осколок попал в голову и застрял в головном мозге. "Как это ужасно", сказала Анна Яковлевна, было видно, что она потрясена. "Неужели ничем нельзя помочь?" "Нет", сурово отвечал Гонзалин. "Медицины тут бессильна". Покидавший старший бросил на него быстрый взгляд, но ничего не сказал. Некоторое время все печально молчали. Наконец, Евгений заёрзал и спросил: "Но «Ну, он что-то слышит? Врачи считают, что он всё слышит, чувствует и понимает, но выразить ничего не может". "Важно", отвечал Гонзалин. "Вероятно, это очень тяжело", покачал головой старший сын Владимир. врачи считают, что больной испытывает тяжелейшие нравственные и физические мучения, как по заученному отбарабанил Гонзалин. И помочь, повторяю, ничем нельзя. Тут наконец принесли первые блюда. Гонзалин, воспользовавшись моментом, попросил для Нестора Васильевича приготовить протёртое овощное пюре. Он может есть, спросил Евгений. Глотать может, отвечал китаец. Если бы не мог, давно бы умер. Некоторое время все в полном молчании ели суп со спаржей и пулярками. Опустошив свою тарелку, Гонзалин взялся за кормление хозяина. Он вытащил бутылочку, похожую на ту, из которой кормят младенцев, только побольше, заправил её овощным пюре и решительно засунул в рот Нестору Васильечу. Когда к ношей Загорского отрывисто дёрнулся, пюре из полуоткрытого рта потекло на подбородок, оттуда на шею, перепачкав воротничок. Это ничего, молвил Гонзалин, заботливо утирая хозяину рот. Это всегда так бывает. Мой хозяин герой войны. Я горжусь, что могу быть ему полезен. Немножко трудно за ним ухаживать, но у него кроме меня никого нет близких. Но ведь если он ест, у него должны быть и какие-то другие физиологические отправления, нерешительно заметил Евгений. Гонзолин посмотрел на него долгим взглядом, таким долгим, что молодой человек даже смутился. «Я же говорю, трудно ухаживать», — сказал он, наконец. «Война нас не пощадила. Много подгузников, много стирки. Все время переворачивать, чтобы не было пролежней. Это тяжелая работа, ужасная работа. Конечно, если бы была мать или жена, или другие родственники, это бы все легло на них». И мне было бы легче. Но хозяин спас мне жизнь, а я буду спасать его. Как бы там не было, ему сейчас труднее, чем мне. И сколько же он будет находиться в таком состоянии? спросил притихший Евгений. Гонзалин нахмурился и пару секунд сверлил взглядом молодого человека, потом всё-таки соизволил ответить. А конь умрёт. Обето определённо был сорван. Домочадцы, подавленные, без всякого интереса тыкали в еду ножами и вилками. Но это не самое страшное, сказал Гонзалин. Есть вещи и пострашнее. Какие же? обмирая спросила Мария. Гонзалин повернулся к хозяйке и случайно задел его кресло локтем. От толчка кресло покачнулось и повалилось вместе с сидящим в нём Загорским. Все ахнули и замерли от ужаса, один только Гонзалин не растерялся. и успел с железными пальцами ухватить кресло почти у пола. Владимир, сидевший ближе всех, помог ему восстановить статус-кво. Гонзолин глядел на Марию. — Вы спрашивали, что страшнее? — проговорил он медленно. — Вот это страшнее всего. Если он упадет, кости будут переломаны, а внутренние органы тяжело травмированы. И вот тогда... ухаживать за ним станет, и в пример труднее. Он будет мучиться, а мы даже не поймём, что с ним происходит. Евгений, слушавший это, сидел бледный с остановившимся взглядом. Покидыш в старшей из подтишка посматривал на сына. Гонзалин же восседал на своём стуле гордо, как какое-то неведомое китайское божество. Наконец, обед Вероятно, самый тяжёлый в истории семьи Покидышевых подошёл к концу. Леверин Николаевич взялся сам проводить Ганзалина и его хозяина. Некоторое время они шли по улице молча, китаец катил кресло и глядел прямо перед собой. "Это правда, что спасение старо Васильевича невозможно?" наконец спросил Покидышев старший. "Возможно", отвечал Ганзалин. "Я просто хотел напугать вашего сына." Ливерий Николаевич усмехнулся. Что-что, а напугать Евгения ему удалось. Теперь никакой армии речи быть не может. И огромное за это спасибо Гонзолину. Если бы сын его погиб на фронте, он не знает, как можно было бы пережить подобное горе. Гонзолин, однако, слушал пакедыш его рассеянный, кивал не в попадание. Тот заметил его состояние. — Вас что-то тревожит? — спросил он. Гонзолин только головой покачал. — Нет, что в порядке? А где вы остановились? спросил Леверий Николаевич. Китаец отвечал, что пока нигде, но вероятно поблизости есть какой-нибудь постоялый двор или дешёвая гостиница. Да зачем же вам гостиница? Если у моей жены есть доходный дом тут неподалёку, послегкнул Пакидышев. Вам там будет очень удобно, и денег, разумеется, с вас мы никаких не возьмём. При этих словах Гонзалин немного просветлел лицом и с благодарностью кивнул головой. Леверен Николаевич был опытный человек и быстро понял причину озабоченности китайца. Крайне деликатно он попытался выяснить, сколько запросил доктор Чан за лечение. Не сразу, но Гонзалин всё-таки признался, что за курс придётся выложить 1000 рублей. Но трудность даже не в этом. Трудность в том, что деньги эти нужно найти до завтрашнего дня. А здесь, в чужом городе, Среди незнакомых людей найти так скоро такую изрядную сумму совершенно немыслимо. Услышав это, Бакедышев старший облегчённо засмеялся. Любезный Гонзалин, сказал он торжественно. Знаете, что этот город для вас не чужой. И здесь у вас есть друзья, которые в любой момент протянут вам руку помощи. Сказавши такие слова, Леверин Николаевич немедленно предложил китайцу 1000 рублей. Тот был упорчив, говоря, что не может просто так взять такую большую сумму, но Покидашев сказал, что даёт эти деньги в долг, заемообразно. А вернуть их можно, когда Загорский придёт в себя и получит доступ к своему банковскому счёту. Ведь в том, чтобы взять в долг, тем более у друзей, нет ничего предосудительного, не так ли? И тут Ливерий Николаевич впервые за весь день увидел, что печальный и хмурый китаец способен улыбаться, причем совершенно безудержно во все зубы. — Благодарю, — сказал Гонзолин, пожимая руку купца обеими своими. — Огромное вам спасибо, дорогой Ливерий Николаевич. Нед Покидышев отвечал, что это он должен благодарить Гонзолина за то, что он спас его сына и деньги. Это самое малое из того, чем может он ответить на такое спасение. Сердечная же его благодарность не имеет никаких границ. После этого они заглянули в Северный банк, где Покидышев сам снял со счета и отдал Гонзалину тысячу рублей наличными. Потом купец проводил Гонзалина из Агорского к доходному дому и поселил в лучшей квартире, после чего они, наконец, расстались, чрезвычайно довольны и собой, и друг другом.